Глава десятая Туман поредел, дорога бежала под гору, и Крайн снова погнал усталых лошадей, на этот раз нисколько их не щадя. Минут через десять поравнялись с Илкой. Варка, держась позади Крайна, скорчил рожу, будто удавленник, и притворился, что хочет вцепиться в Илку с крюченными руками. Илка, усердно делавший вид, будто ничего не случилось, отшатнулся и едва не вылетел из седла. Все было как всегда. Прекрасный герой весь в белом, и он, Илка, трус и подлец. Хотя всякому ясно. Приближаться к зачумленным — никакой не подвиг, а просто глупость. В довершение всего, Варка прямо-таки лучился самодовольством, будто в одиночку справился со смертельной болезнью. Никакой болезни, собственно говоря, не было. Но об этом он почему-то забыл. Лошади летели по крутому спуску. К стуку копыт по каменистой дороге все яснее примешивался какой-то посторонний звук, похожий на неясный, многократно усиленный шепот. Внезапный поворот, и впереди выросла горная стена, сотни толстенных черных столбов, составленных вместе. Из-за стены вырвалось утреннее солнце, колеснуло по глазам, и Илка не сразу понял, что они несутся по краю обрыва. Поняв же, едва удержался в седле. Давящий своей чернотой и огромностью гору отделяла от них обширная пустота, что там, под обрывом, видно не было. Лишь слышался шепот, гул, отдаленное рычание. Неожиданно Краин придержал коня. Вот и распутье. Лошади встали. Дорога, по которой они пролетели над пропастью, была вовсе не такой узкой, как это виделось с высоты седла. Хорошая дорога, наезженная и удобная. У каменного креста, Из тех, что по всей стране ставили на распутье, она расходилась надвое. — Нам куда? — спросил Илка. — Не знаю. Вот эта дорога в Загорье, на север вдоль реки, по склонам Белухи, через ветреный кряж к воротам в юге. Это будет первый перевал. Дальше Голец, Седло, и вы в Загорье. Илка с умным видом кивал, стараясь запомнить полезные сведения Варка легкомысленно озирался по сторонам. В Загорье его пока не тянуло. А он оттуда, через Козий Брод и Волчью Глотку, сейчас идет с войском Сильвестр, Адальберт, седьмой барон Косинский. Возможно, Волчью Глотку он уже миновал, хотя к Козьему Броду Мы, как видите, успели раньше. Настроен господин барон весьма серьезно. Он желает получить пригорские земли до самого трубежа и заселить их своими людьми. Сдержанные жители, по его мнению, слишком избалованы крайными и понятия не имеют о настоящей покорности. «А местные куда денутся?» — не понял Варка. «Ну, как бы тебе объяснить?» чтобы не ранить твою юную неокрепшую душу? — Не может быть. — Еще как может, — пробормотал Илка. — Историю надо знать. — Так вот, у вас есть выбор. Либо в Загорье, либо к волчьей глотке. — А вы? — У меня выбора нет. — Погодите, погодите, — замотал головой Илка. — Вы что же, передумали? — Хотите защищать этих, которые хуже навозных червей, которым человека убить расплюнуть, которые со страху детей жгут живьем, которые всех нас однажды уже предали? Я край. Мои крылья служат мне, пока я им верен а верность к крыльям предполагает поступки не всегда для меня приятные так у вас же нет начал илка чувствуя что снова влип и надо срочно выкручиваться заткнись рявкнул варка и тише добавил я с вами могу я узнать почему холодно спросил краин моя жизнь принадлежит вам отрапортовал Варка и улыбнулся нахально. «Сегодня она мне не нужна». «Да ладно врать-то. Воевать против целой армии вы не можете, сами говорили. Никакой боевой магии Крайнов не существует. Значит, вы что-то замыслили, и мы вам нужны, очень. Дело не безнадежное, иначе вы бы нас с собой не взяли. Заперли бы в замке, И вся недолго. Я прав? «Да», — сказал Крайн и тронул жеребца, направляя его к крутому спуску, в конце которого шумел, бился о камне широкий белый от пены поток. Варка довольно ухмыльнулся и последовал за ним, беспечно не замечая опасный кручи, несущийся внизу ледяной воды. Илка остался на распутье. «Ну вот». Теперь эти двое отправились отражать атаку целой армии. Должно быть, у них это семейное. Крылья есть, ума не надо. Он посмотрел на дорогу, ведущую в Загорье. Тащиться туда, через три перевала, без еды и подходящей одежды — тоже глупость. Самое разумное — вернуться в замок, отсидеться, пока то да сё. Должен же кто-то и за курицами присмотреть. Тут он живо представил, что ему скажут эти самые курицы, когда он вернется один. Ладно, можно соврать, что это по приказу краина Но ведь не поверят. Фамка не дура, ее не обманешь. Позорится перед убогой. А Жданка может и глаза выцарапать. Оба. Левый заварку варку, а правый за господина Луня. Ланка же. Илка подумал-подумал... Осторожно слез седла и повел лошадь вниз, к козьему броду. Слететь через голову своего скакуна, прямиком под его же разъезжающейся на камнях копыта, ему не хотелось. Крайн искоса поглядел на него, но ничего не сказал. Козий брод одолели верхами. Вода едва прикрывала копыта, Но течение было таким сильным, что пешего валило в одну минуту. За рекой Крайн велел спешиться. «Дальше конному пути нет», — пояснил он. «Спутанные лошади, которым вся эта суета давно опротивила, мирно паслись на неширокой полоске травы у воды». «Что?» «Совсем нет дороги», — удивился Варка, у которого по-прежнему все болело. «Мы же вроде спешим». «Дорога есть», — сказал Крайн, забрасывая за плечо переметную суму. «Но нам она не понадобится». Широкая ровная дорога, шедшая по дну ущелья вдоль русла пересохшего потока, храбро врезалась в толщу горной стены. Но, пройдя по ней скорым шагом не больше версты, Крайн свернул на еле заметную тропку, которую, по мнению Илки, мог проложить только полный безумец. Такая узкая, что им двоим не разойтись, она тянулась все выше и выше, петляя между угольно-черных скал или пролегала по карнизу, составленному из ровно будто пилой срезанных вершин базальтовых столбов. В иных местах приходилось просто карабкаться, изо всех сил хватаясь за раскаленные камни. Солнце палило немилосердно. Нигде ни деревца, ни травинки. Лишь иногда по пути попадались какие-то колючки, по весне нежно-зеленые и даже пытавшиеся цвести. До кое-где в трещинах, цепляясь за жизнь, трепетали лепестками алые горные маки. Серый песок, черные скалы, колеблющиеся столбы горячего воздуха над ними. Милка чувствовала себя ужом на сковородке. Куртку пришлось снять и обвязать вокруг пояса. Глаза слезились, в горле жгло, будто его забили едучим перцем. В довершении всех несчастий Крайн пытался идти как по-ровному, то есть почти бегом. Правда, при этом то и дело бурчал себе под нос. Мол, ему всегда казалось, что законы против горных разбойников слишком строги. А теперь он в этом уверен. Хождение по такой тропе само по себе хуже всякой казни. Все это продолжалось очень долго. Илка устал до такой степени, что солнце виделось ему черным, упругим шаром, то и дело с силой, бьющим по черепу. Варка тоже дышал как загнанный, окраин краин все время хватался за раненый бок. Так, неожиданно выдохнул он, остановившись в щели между грудой беспорядочно сваленных обломков породы и утесом, вершина которого терялась в небесах. Кажется, это здесь. Кажется, испугался Илка, давно решивший, что они заблудились утес возле которого остановились три путника ничем не отличался от всех прочих вы что здесь никогда не ходили я здесь летал болван Крайн закашлялся и уронив сумку к ногам извлек из нее фляжку с водой в пять минут все сидели в душной тени между камнями передавали друг другу фляжку вода очень быстро кончилась и вместе с ней иссякло терпение Крайна. — Ну что, отдохнул? Вопрос был обращен к Варке. — Нет, — честно сказал Варка, но краин покопавшись в сумке, уже завязывал вокруг его талии тонкий прочный шнур. — Туда залезть сможешь? Варка, задрав голову, осмотрел корявый, весь в сколах и трещинах, бок утеса. Да куда долезть? Доверху. А что там наверху? Лучше, чем здесь. Тебе понравится. Сейчас, сказал Варка, — минуточку. Там вода, искушающе прошептал Край. Целый водопад. Хочешь, пей, хочешь, купайся. Варка вздохнул, и начал снимать башмаки. Отвязал от пояса куртку, подумал и стащил через голову рубашку, перетянул волосы покрепче, чтоб не мешали, и, почесав нос, шустро полез вверх. Илка от зависти даже поморщился. Хорошо хоть прекрасный принц дома без рубашки не ходит. А то бы курицы вовсе ума лишились. Крайн тоже глядел на костлявого бледнокожего варку и тоже морщился. Однако, похоже, по другой причине. Сначала варка лез бодро, хотя скала при каждом прикосновении обжигала, и солнце пекло беззащитную спину. Сам по себе подъем был не таким уж трудным. Всегда было куда поставить ногу или за что зацепиться. Иногда он почти шел по наискось выступающей жиле или удобному сколу. Потом на пути вверх встретилась широкая трещина, в которой он решил немного передохнуть. Уселся, удобно опершись спиной и коленями, прикрыв глаза. Это оказалось ошибкой. Тело, над которым жестоко издевались уже второй день, внезапно взбунтовалось. Живот свело до потери дыхания, Ноги согнуло жесточайшей судорогой. Варка уперся лбом в стену расселены И тихо завыл. Сквозь невольные слезы Он видел счастливчика Илку, Который, закрыв глаза, Валялся в тенечке в позе неподвижного трупа И даже руки сложил на груди, как покойник. Крайн же, который до этого сидел, расслабленно прислонившись спиной к камню, вдруг встрепенулся и вскочил, подняв к белое пятно неразличимого с высоты лица. «Что?» — громко прозвучало в варкиной голове. «Больно!» — одними губами прошептал варка. «Не могу больше!» Ни ножа, ни булавки у него не было. Из последних сил он впился в ногу ногтями не помогло. «Пой!» Варка удивился, почему Илка не подскочил от жуткого вопля и только потом понял. Вопят тоже у него в голове. «Чего?» — шепнул он. «Пой вслух громко!» «Да не могу я!» «Погибнешь!» «Не могу!» «Конечно, погибнет!» «Человек, у которого все так болит, жить не может!» Оставлю после уроков и двадцать стров из верноподданного воравия Аравия наизусть. Угроза была страшной. Уплывающее сознание всколыхнулось, как вода в стоячем болоте. Оставит. Это он может. Крыса все может. Не слушаться себе дороже. Опять вызовет мать и начнет ее мучить. Мать! «Баю-баю, баеньки, спи, голчонок маленький!» Орлан, гордо паривший над касинским кряжем, заполошно забил крыльями и перепуганный курицей в панике устремился в родное гнездо. О людях он был не особенно высокого мнения, но такие звуки — это слишком даже для них. «Баю-баю-баюшки, спи, мой белый, заюшка!» Варка леса цеплялся, подтягивался и лес Слова колыбельные рвались из горла на хриплом выдохе, и вместе с ним, точно выводя мелодию, пел чужой, немыслимо прекрасный голос. Пел или только звучал в ушах. Баю-баю, баюшки, не ложись на краюшке. Хорошо, что колыбельная такая длинная и уступ на этот раз хороший попался, широкий. Навалившись животом, Варка вполз на приглянувшийся уступчик и боком скатился в мягкую траву. У самого лица заиграли алые сполохи. Маки. Только не разлеживаться. Боль не то чтобы прошла. Всего лишь отступила, коварно притаилась где-то внутри. Он подтянул под себя колени, медленно поднялся. Впереди было небо. Очень много яркого неба, в котором одиноко сияла вершина белухи, со всеми ее странно близкими снежными полями или допадами рассеченными гребнями голых скал в отдалении цеплялись за облака три острых пика три брата эй ты там не помер спросили внутри головы нет еще тогда тени чего тянуть то А, ну да. Кругом торчали скалы, все те же обломки каменных столбов, но между ними буйно росла трава. И место было довольно, чтобы пасти небольшое стадо коз. Варка отвязал от пояса шнур, для надежности перебросил его через подходящий камень и стал тянуть. К концу шнура оказалась привязана сумка крайне, а к сумке конец толстой веревке веревку варка закрутил вокруг того же камня а свободный конец пропустил за спиной и уперся покрепче на всякий случай давайте заорал он веревка задрожала натянулась и довольно скоро рядом оказался очень недовольный край без долгих слов он закатил варки такого леща что в глазах опять потемнело — За что? — взвыл Варка. — За то. Не могу, не могу. — А зачем вы меня чумой пугали? — не остался в долгу Варка. — Я, может, от этого ослабел и последних сил лишился. Но край с ним спорить не стал. Перегнувшись через край он призывно махнул рукой. — Не, — сказал Варка, — его вытаскивать придется. У него руки слабые, и высоты он боится. Стало быть, крысы за окошком тоже твоих рук дело. Травник. Животных мучаешь. Гадость какая. Я ее не мучил. Она дохлая была, обиделся Варка. А дохлая крыса не гадость? Пока пререкались, вытащили Илку, которого после подъема все тянуло полежать на травке но Крайн это стремление безжалостно пресек давайте давайте уже недолго осталось место было чудесное каменная чаша до краев наполненная травой ползучим шиповником трепетом горных маков шумом прохладного ветра и бегущей воды с одной из стенок чаши Водопадом срывался ручей, но край к воде не пошел. Бросив сумку, он бегом кинулся к противоположному краю, вскарабкался на нависшую над ним скалу и замер, силясь рассмотреть что-то внизу. Встревоженный Варка, на ходу хлебнув из ручья, присоединился к нему. Илка ворча полез следом. «Вот они!» «Волк камень и волчья глотка», — сказал Крайн, хватая ртом прохладный воздух. Варка осмотрелся. Площадка, на которой они стояли, словно нарочно была создана для того, чтобы бросаться с нее, раскинув широкие крылья. Видно было очень далеко. Слева и справа — зловещая круговерть острых вершин, хребтов и гребней. позади Старая знакомая, ледяная белуха, впереди бесконечный простор, голубая дымка и в ней отдаленные пологие склоны. Но Крайн смотрел вниз. Варка тоже заглянул через край площадки и понял, почему Илка вдруг лег на живот и уцепился руками за траву. Внизу, прямо под ними, не так уж и глубоко, велась, лепилась к скале, Знакомая белая дорога, по которой легко проехали бы в ряд десять конных. Но дальше, рядом с дорогой, чернела пропасть. Взгляд падал вниз, в бесплодных попытках зацепиться за зеркально-гладкую поверхность сброса на той стороне, но не достигал дна. Широкая ровная полоса битого щебня с каменистыми отвалами — и поросшая чахлой травкой обочиной, казалась всего лишь ниткой, случайно приставшей к телу горы. Она стекала вниз, извиваясь, сползала в голубую дымку к холмам долины, пустая и мирная. Никаких вражеских войск, никаких телег и одиноких всадников. «Хватит прохлаждаться», — внезапно заявил Крайн. «Время дорого». «Хватит — Хватит? — удивился Илка. — Так мы же еще и не начинали. Но край, не слушая его, шагнул в сторону, раскачав, толкнул вниз повисший над осыпью камень. Камень покатился, загрохотал, увлекая за собой товарищей по несчастью, и, вздымая облака пыли, обрушился на дорогу. — Давайте, трудитесь. Этот, этот и еще вон тот что же мы все голыми руками пробурчал варка спустя полчаса давайте может круг какой построим или еще чего человек выругался крайн учишь его кругу созидания а он только и думает как бы применить его для разрушения вот этот давайте еще спихнем ну ка все вместе раскачали и толкаем это уже не камень Это уже целая скала. «Ну же, мужчины вы или нет?» «Мы дети», — пропыхтел замученный варка. «Несовершеннолетние ребенок», — хмыкнул Илка. «Правильно, — говорит дядька Антон, — на тебе пахать можно, а на тебе навоз возить». Волчья глотка наполнилась пылью и грохотом, многократно усиленным гулким эхом. Не стоит кидаться камнями, стоя на живой осыпи Вниз скатились громадные обломки, съезжали целые пласты породы. Склон рушился, оседал, тонул в поднимавшейся снизу пылевой туче. Илка и варка замерли молча глядя на дело своих рук. «От края отойдите», — посоветовал господин Лунь, — «вниз нам еще рано». Когда пыль рассеялась, дороги не было. Завал гормоздился чуть не на сотню сажений, огромный и страшный, как сбывшийся кошмар. «Вот так», — сказал краин — «сразу видно, день прошел с пользой». И тут все увидели, что уже вечер. Они пили неотрывно, жадно, давясь и захлебываясь. Пили до ломоты в зубах, до озноба, потому что вода в ручье была ледяной. Потом крайне долго мылся у водопада. А варка сылкой валялись на траве. Голодными глазами сверлили пухлую сумку, в которой, как известно, была еда. Еды оказалось до смешного мало. Один круглый хлебец черной муки, раскрошившиеся остатки сыра и полторы ватрушки. Знакомство с незадачливой Анной оставило их почти без ужина. «Ничего», — бодро сказал Илка, которого отсутствие противника привело в хорошее настроение. «Без завтрака обойдемся, а в обед уже в столбцах будем». «Не будем», — разрушил его мечты Крайн. «Мы же спешили до свидания с господином бароном, а он, как видишь, запаздывает». «Что ж, так и будем тут сидеть, ждать». «Ждать, я полагаю, осталось недолго». «Да зачем?» «Дорогу мы хорошо завалили. Другого пути нет». «Завал можно разобрать. народу у него хватит». Можно также пустить пластунов пехотинцев прямо через завал или провести пехоту разбойничьими тропами. Следует раз и навсегда дать понять господину барону, что вторжение на землю краинов станет ему очень дорого. Так что придется сражаться, защищать наши дома и наших женщин. — Каких еще женщин? — удивился Варка. — Курит, что ли? — Да уж какие есть. «Ты против?» «Я за. Кстати, глядите, чего я умею». Варка крестообразно взмахнул руками, и между пальцев в него повисли длинные серебряные иглы. Илка завистливо присвистнул. «Молодец!» — похвалил Крайн. «Я же говорил, это нетрудно». «А теперь ты будешь десять лет упражняться, чтобы они летели не куда попало, а куда надо». «Да ладно!» мыкнул Варка. — Спорим? Я сейчас влеплю он в тот камень. «Ложись — Ложись! — рявкнул Крайн и прыгнул, толкая на землю Илку. Три иглы воткнулись в костер, четвертая пропорола переметную сумму, пятая и шестая до смерти перепугали птичье семейство, устроившееся на ночлег в любимом кусте. Судьба прочих осталась неизвестной. — Спасибо, господин Лунь, — искренне поблагодарил бледный Илка. — А ты? — Я, конечно, знал, что мозгов у тебя нет, но... — Сам дурак. — Не отвлекайтесь, — академическим тоном заметил Крайн. — Опрометчивое поведение господина Ясеня напомнило мне о том, с какой целью я пригласил вас составить мне компанию. Завтра нам понадобится серьезная защита вы знакомы с кругом и цепью сегодня научу вас строить щит как сегодня за один вечер а если мы не научимся тогда меня убьют почему вас удивился илка вы то небось умеете нельзя поставить щит для себя только для кого то другого например я защищаю ивора ивор меня Но поодиночке каждый из нас беззащитен. Конечно, проще быть щитом того, к кому ты привязан. Кого вы хотели бы защищать, господин Илм? Вас, не задумываясь, сказал Илка. В этом была своя правда. Крайн его просто раздражал, а Варку он ненавидел с раннего детства. А вы, господин Ясень? Варка задумался. Илку он знал как облупленного и давным-давно привык к его занудству и бесконечным подначкам. Защищать его было вовсе нетрудно. Крайн же. Варка сам не знал, как к нему относится Никакой нежной дружбы или сыновней привязанности он не испытывал. Но защищать стал бы до конца. «Да мне все равно», — сказал он растерянно. В таком случае, снисходя к вашей неопытности, предлагаю стратегию тройного щита. Вы защищаете меня, а я вас. Встаньте. Парни кряхтя поднялись. На Варке на плечо легла тяжелая рука. Я твой щит. Я твой щит, повторил Варка, осторожно кладя руку на плечо крайно. Со щитом провозились почти до заката. Варка ставить научился почти сразу, но удержать, разняв руки, никак не мог. Илка с самого начала был уверен, что у него ничего не выйдет, пока Крайн не прошептал ему на ухо. «Представь ее на моем месте!» Илка напрягся, представил да так хорошо, что его щит не смогли прошибить даже варкины неуправляемые иглы. В конце концов, когда на поляну пала тень белухи, крайн заявил, что с него хватит. Наломал в кустах хворосту, разжег костер и оценивающий оглядел варку. — Ты, иди мыться. — Холодно уже. Ничего, потерпишь. С утра будет еще холоднее. Уши, шею, голову обязательно, руки да руки у тебя, ну ничего, на то есть перчатки. Вот тебе чистая рубаха. Причесаться не забудь. Утром наденешь еще это и вот это. Ух ты, а это зачем? Прикрыть твои драные коленки и потертую задницу. Теперь ты... С тобой надо что-то делать. А ну, иди сюда. Прозвучало весьма зловеще. Илка приблизился, нога за ногу. Крайн тем временем извлек из сумки здоровенные деревянные гребени с тех, какими вычесывают лошадей. Подумав, добавил к нему гребешок поменьше и маленький флакончик. В воздухе навязчиво запахло фиалками. — Что это? — осторожно спросил Илка. — Садись. Причесывать тебя буду. Сроду этого не делал но больше некому. «Нет!» — твердо возразил Илка, косясь на гребень. «Ты же хотел быть как он!» — Краин кивнул в сторону варки. «Ну, хотел. Сейчас будешь». Ночью, когда луна скрылась за тремя братьями, и измученные обормоты мирно спали, он снова поднялся наверх. Самому ему спать не пришлось, нужно было кое что приготовить для завтрашней встречи с господином бароном что ж ты творишь рарка лунь и главное ради чего надо было хватать в охапку под и бежать в загорье и неважно открылись перевалы или еще закрыты пробрались бы как нибудь рисковать собой куда ни шло но прикрываться детьми Далеко-далеко, на дне долины, на топких берегах озера Долгого, сияли огни. Много огней. Лагерь господина барона, войско, армия. Здесь одним замковым гарнизоном не обошлось. Всех мужиков должно быть согнал. Завтра, еще до полудня, они будут. «Здесь».